Эпилог. Каким выводом мы можем прийти, изучив дело Конрада Моргена? В каком смысле он был фанатиком справедливости? Его никак не назовешь фанатиком национал-социализма. Если он и испытывал к заключенным концентрационных лагерей презрение, оно всегда относилось к обычным преступникам, а не к евреям, цыганам или гомосексуалам. Думая о возможном поражении Германии, он переживал прежде всего за своих родителей, а также за бывших товарищей по эсэсовскому полку Германия, большинство из которых были иностранцами. В его бумагах, как военного времени, так и послевоенных, почти не упоминается Гитлер. Из этого мы можем сделать вывод, что Морген не был подвержен российским, националистическим или тоталитарным настроениям. Все свои чувства, кроме любви к матери и невесте, Морген направил на профессиональную роль, которую играл с подлинной страстью – роль судьи СС. Но сама эта роль была противоречива. С одной стороны, судья СС применял тот же свод законов, что и гражданские, и военные судьи, отдельного ССовского свода законов не существовало. С другой стороны, ССовский судья допускал иное применение гражданских и военных законов к членам СС, поэтому Морген имел дополнительное обязательство, которого не было у других судей, применявших тот же свод законов – обязательство хранить приверженность ценностям СС. Поначалу Моргену удавалось совмещать эти обязательства. Воспринимая преступление преимущественно как проявление порочного характера, он мог одновременно соблюдать и закон, и стандарты СС, поэтому увлечение Моргена разновидностями – порочных характеров соответствовало его роли эсовского судьи у моргина была своя интерпретация эсовских добродетелей чувствительность к критике его членство ссс и воодушевленность традиционными представлениями о чести побудили его двацати восьмилетнего вызвать карла юлиуса шпека на дуэль из за пустяковой насмешки но вскоре он пришел к собственной более утонченной концепции чести официальный девиз сс гласил «Моя честь — это верность». Но верность чему? Если не считать нескольких шаблонных предложений, Морген не выказывал верности ни партии, ни фюреру. Генриху Гиммлеру, рейхсфюреру СС, он подчинялся по службе, но не был привержен ему как личность и даже расширил границы послушания. Однако тут есть и загадки. Как в январе 1945 года его могла тронуть речь Гиммлера о добродетелях офицера и как он смог назвать рейхсфюрера великим человеком с чувствительным сердцем, зная об операции «Праздник урожая» и об окончательном решении еврейского вопроса. Верность Моргена была скорее верностью идеалам СС в его собственном представлении, верность элитному корпусу, отмеченному такими вечными добродетелями, как честность и достоинство. Морген сохранял верность этому образу СС даже после войны, защищая эту организацию и осуждая тех, кого он считал предателями ее идеалов. Не будучи фанатиком политической идеологии партии или СС, Морген был членом обеих организаций и органично воспринимал их культуру со всеми ее страшными чертами. Когда немецкие военные собирали в гетто, депортировали и расстреливали евреев в Кракове, он преследовал растратчиков. Когда речь шла о войне, он говорил о ней как немецкий солдат, солидарный с делом Германии. Он наслаждался ежедневной баней с парилкой и массажем в Бухенвальде, тогда как недоедавшие заключенные спали на деревянных нарах в четыре еруса. Осмотрев газовая камера Освенцима, он был шокирован тесными связями эсэсовцев с еврейскими девушками. Он потворствовал жестокому обращению с людьми, на оккупированных территориях Восточной Европы и называл массовые расстрелы старым верным методом, что бы это ни значило. Вернувшись в Краков в конце 1944 года, он с удовлетворением узнал, что его обогнала репутация судьи-вешателя, вселявшая ужас в сердца подследственных. Морген, безусловно, был фанатиком своей работы. Он постоянно находился в пути. Расследование дела Заобертсвайга привело его в Варшаву, Освенцим, Берлин, Гамбург, Гаагу и Амстердам. В конце 1941 года он метался между Краковом и Варшавой, жонглируя множеством дел, в том числе по тяжким преступлениям. Его дальнейшие расследования в концентрационных лагерях включали поездки из Бухенвальда в Люблин, Освенцим, Берлин, Нидерланды и на побережье Адриатики. Ничто не ослабляло его рвение к работе. К декабрю 1944 года война явно была проиграна, преследование Грабнера провалилось, Бухенвальдский суд отложили, а мысли Моргена, как всегда, были посвящены делу. После возвращения из ноябрьского отпуска он писал невесте. «Разумеется, я с новой силой взялся за расследование. Я не могу оставить это просто так». Во время рождественских каникул он писал «Мне не терпится вернуться к работе». Конечно, Морген мог бы сказать, что он фанатик своей работы, потому что это работа по восстановлению справедливости, убежденным фанатиком, которой он был. Интересно, однако, что Морген подразумевал под справедливостью, называя себя ее фанатиком. Самым поверхностным толкованием могло бы стать следующее – Справедливость для Моргена означала всего лишь строгое соблюдение законов и правил, как если бы коррупцию он осуждал не более сурово, чем Гиммлер в своей речи перед офицерами СС в Позане. «Наше моральное право, наш долг перед нацией – истребить народ, который хотел уничтожить нас. Но мы не имеем права наживаться сами, присваивая меха, часы, деньги, сигареты и что-либо еще». Однако есть свидетельства, категорически противоречащие такой интерпретации. Даже в своих сообщениях военного времени Морген демонстрирует подлинно гуманистическое восприятие. Его описание происходившего на площади для переклички и в каменоломне Бухенвальда могли бы служить надписями на мемориалах в этих местах сегодня, настолько ярко они изображают преднамеренную жестокость офицеров СС. Он напоминает о человеческой жизни как о высшей ценности в докладе по делу об убитом еврея. Мы должны помнить, что эти слова были написаны членом СС для его начальства. Негодование моргина было настолько сильно, что он не боялся говорить о нем даже там, где едва ли нашел бы благосклонных слушателей. Но чуткое отношение моргина к несправедливости распространялось только на ее криминальное проявление. Социальная и политическая несправедливость в его поле зрения не попадала. Что его волновало, так это воздаяние преступникам по заслугам. А преступниками были не только люди, совершавшие противозаконные действия, но и люди, которые совершали плохие поступки, поскольку они были плохими людьми. Он мог бы увидеть более широкий политический контекст бедствий, происходивших у него на глазах. В то время как его глубоко возмущало обращение с евреями при их поступлении в Бухенвальд, ему было нечего сказать о той антиеврейской кампании, которая их туда привела. Он порицал систему концентрационных лагерей не в принципе, но из-за ее разлагающего воздействия на людей, приводившего к совершению преступлений. Даже в случае преступления, объектом его внимания в большей степени становилась порочность преступников, нежели страдания их жертв. Его нравственные чувства были сильны, но диапазон их был узок. Возможно, в другие времена этого было бы достаточно, но для моральных вызовов его времени нет. И это несоответствие моральным вызовам времени подкреплялось самовосприятием Моргена прежде всего как юриста, что давало ему самоуспокоение. Перейдя из гражданской судебной системы в судебную систему СС, он сохранил уверенность в том, что вершит правосудие, игнорируя при этом природу той системы, которую он обслуживал. Он никогда не задумывался о том, что невозможно отправлять подлинное правосудие в условиях тотальной несправедливости и не считал, что как служащий этой системы он волей-неволей был выразителем этой несправедливости, а не только собственных принципов. То же самое можно сказать об отношении Моргена к СС. Он был политически наивен и поэтому слеп и не видел порочной политической роли этой организации, а пытался насаждать моральную чистоту в учреждении, предназначенном для идеологических и расовых чисток. В мире, где все было искажено, он сохранял стройную картину окружающего. Ошибочность восприятия Моргеном этого мира стала очевидна, когда он вернулся к работе в 1945 году. Попытка очистить СС в июле 1943-го – это одно. Продолжение того же проекта в 1945 году, когда он уже видел газовые камеры Освенцима и депортации из Будапешта – нечто совсем иное. Мы верим Моргену, когда он говорит, что преследовал Лейхмана, Хёса, Грабнера, чтобы сделать что-нибудь с массовым уничтожением. С учетом дел, которые уже были на его счету к лету 1944 года, мешочек с драгоценными камнями не привлек бы его внимание, если бы не стал предлогом для ареста человека, ответственного за организацию доставки еврейского населения Венгрии в Освенцим. Что касается судебного преследования Грабнера, то после войны председатель суда подтвердил, о причастности того к массовым убийствам возмущенный Морген поведал ему тогда же, в 1944 году. И все же, если целью Моргена, возбуждавшего эти дела, было воспрепятствовать окончательному решению еврейского вопроса, остается вопрос, что именно, по его мнению, в нем было ошибочно. Сам по себе этот вопрос кажется абсурдным, что было ошибочно в окончательном решении. Это кажется очевидным, и Морген, наблюдая его лично, мог о нем только знать, но не мог ничего сделать. Однако с позиции теории морали ответ не столь очевиден, потому что с этой точки зрения содержание вопроса таково. Как аморальность окончательного решения может быть адекватно понята и выражена? Философ Гилберт Харман писал, Странным покажется утверждение, что Гитлер не должен был приказывать уничтожать евреев, что с его стороны это было неправильно. Такое утверждение показалось бы слишком мягким. Харман не отрицает того, что геноцид аморален. Он утверждает, что неадекватны некоторые способы говорить о его аморальности. И использовать их означало бы примерно то же, что сказать, убийство газом 6 миллионов евреев было нарушением их прав. Естественно, это было нарушением их прав, но, конечно, это только полдела Рассуждения о правах и их нарушениях слишком формальны. В Освенциме Биркиноу происходило нечто гораздо более серьезное и аморальное. Более глубокое понимание этой аморальности, мы думаем, можно найти в комментариях Ханны Арнт по поводу смертного приговора, вынесенного Адольфу Айхману. Она пишет.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 к выражению аморальности окончательного решения еврейского вопроса, чем просто суждение о нарушенных правах. Ведь окончательное решение было не просто самой грандиозной ошибкой в современной истории, это был самый вопиющий случай бесчеловечности. В термине, введенном для Нюрнбергского трибунала, это было определенно как «преступление против человечества», потому что это было «преступление против сообщества человеческих существ», разделяющих единый мир. Иногда Морген подходил к адекватной реакции близко. Например, он сказал, вспоминая операцию «Праздник урожая», «Как человек, я считал себя обязанным расследовать это чудовищное». Но работая без передышки, он обычно погружался в свою профессиональную роль слишком глубоко, чтобы видеть что-либо не через призму своей профессии. Изменило это лишь столкновение с машиной массового убийства, и тогда он задумался над тем, как отойти от дела вовсе. Но вместо этого решил вернуться к роли эсэсовского судьи и располагая явно недостаточными инструментами, по мере возможности подрывать систему изнутри. Выбор, который привел к тупику на веймарских процессах, после чего Морген вернулся к своей обычной работе. И все же мы не можем сделать вывод, что бежать для Моргена было бы лучше, чем остаться на своей позиции, хотя она и была двусмысленной. Должен ли он был поехать дальше в швейцарском поезде, а не возвращаться, чтобы преследовать за отдельные убийства среди массовых убийств? Должен ли он был наоборот ополчиться на этом море преступности? На эти вопросы мы ответить не беремся. Он знал, пусть и не в полном объеме, что столкнулся с моральной катастрофой и пытался с этим что-то сделать. Это гораздо больше, чем можно сказать о других фанатиках того времени. Чему могут научиться, на примере Конрада Моргена, студенты, изучающие теорию морали и права? Для начала мы можем увидеть, что моральная психология людей, живущих в условиях таких массовых злодеяний, как Холокост, не может быть препарировано при помощи резко очерченных понятий добро и зло. Конрад Морген не был ни черным, ни белым, но был серым. Он поддерживал идеал нацистских эсэс и никогда не восставал против него, а его совесть проспала новости о погромах и казнях и окончательно разбудили ее только убийства в промышленных масштабах. И всё же он проявил неподдельное сочувствие к еврейским узникам Бухенвальда и признал их право на жизнь. Несмотря на свою преданность СС, он заставлял ССовское начальство сидеть как на иголках, а под конец использовал свои полномочия против некоторых из главных преступников, лично подвергаясь при этом значительному риску. Морген ни в коем случае не был святым, но точно так же не был он и злодеем. Он был, как мы уже сказали, Феноменом моральной сложности, достойным изучения Многие неудачи постигли Моргена из-за некритичного усвоения искаженных характеристик, искаженных описаний того, что находилось у него перед глазами. Это были описания притеснения, как умиротворения, убийства, как эвтаназии, жесткого обращения и умерщвлений, как медицинских исследований. Его случай показывает, что отстаивание ценностей или следование принципам оказываются несостоятельны без критического отношения к тем общепринятым выражениям, которые используются для констатации фактов. Как утверждала философ Барбара Герман, даже категорический императив Канта не поможет нам делать верные выборы, если сначала мы не опишем их в адекватных с точки зрения морали терминах. Дело Моргена также служит предостережением против поверхностной этики добродетели. Фанатиком добродетели Морген был даже в большей степени, чем фанатиком справедливости. Он оценивал действия человека прежде всего потому, что эти действия говорили о его характере и мировоззрении. Однако, если некоторые действия он оценивал неверно, причина этого была не в том, что он объяснял их порочными чертами характера. Скорее тот каталог, в который Морген вносил различные черты характера, был неполноценен. Этика добродетели Аристотеля основана на эвдемонизме, теории счастливой жизни, основанной на его телеологии, на представлении о том, как мы, люди, должны жить. Аристотелевы добродетели – это черты, развитие которых способствует полной реализации человеческой природы и процветанию. Эсэсовская концепция добродетели не имела отношения к человеческому процветанию, она была создана для того, чтобы делать из эсэсовцев полезные инструменты государства. Поэтому в итоге Морген судил по дефектным стандартам. Этика добродетели может быть опасна, если она не основана на понимании той роли, которую добродетель должна играть в реализации человеческого потенциала, признаваемого везде, а не как исключительная собственность особой группы. Национал-социалистическое государство толковало мораль ограниченно в рамках своей идеологии. Эта ограниченная мораль оказывала влияние на закон, поскольку национал-социалистические правоведы предпочитали комбинировать то и другое. Морализаторская риторика не позволяла увидеть, до какой степени режим превратил закон в средства авторитарного контроля и в конечном счете террора и убийств. Все это отразилось на профессиональном поведении Моргена. Превращение уголовного права в орудие оголтелого устрашения, замена принципа «нет наказания без закона» принципом «нет преступления без наказания» Эти трансформации Морген охотно принял и включил в свою практику. Ревностное негодование, которое пропитывает размышления о преступнике-коррупционере, соответствует морализации права в национал-социалистической правовой теории. И все же совесть Моргена не была полностью заглушена идеологией. Его доклады о Бухенвальде выражают понимание того, что справедливость и мораль связаны с уважением к человечеству как к таковому. Он пытался использовать нормы права, насколько это еще было возможно в национал-социалистической системе, чтобы жить в соответствии с тем, что он когда-то назвал естественным чувством справедливости. Но когда веймарские процессы потерпели неудачу, а перспектива создания специального суда для преследования за самое серьезное преступление растаяла, ему пришлось осознать, что в национал-социалистическом государстве применять универсальные нормы было невозможно. В своей книге «Империя права» ученый-юрист Рональд Дворкин представляет идеального судью, которого он называет Геркулесом, и его коллегу, времен нацизма, судью Зигфрида. Оба имеют все необходимое, чтобы трактовать закон согласно рекомендациям Дворкина, предполагая, насколько это возможно, что закон структурирован на основе последовательного набора принципов справедливости, честности и процедур рассмотрения дел надлежащим образом, принципов, которые могут определять применение законов и создавать прецедент для новых дел. Хотя Зигфрид стремится следовать этой рекомендации, Дворкин признает, что следовать национал-социалистическому закону невозможно, поскольку он слишком безнравственен, чтобы примирить его трактовку с моральными принципами. Соответственно, Дворкин делает вывод, Зигфрид должен просто полностью игнорировать законодательство и прецедент, если это может сойти ему с рук, либо иным образом сделать все возможное, чтобы ограничить несправедливость при помощи любых доступных ему средств. Судья Зигфрид, утверждает Дворкин, должен исправить общую несправедливость нацистской системы, сделав все, что в его силах, даже пренебречь правом, если это может помочь. Морген не последовал этой рекомендации. От морального идеала он отошел гораздо дальше, чем Зигфрид Дворкина. Но дело Моргена представило нам более реалистичную картину судебного разбирательства в условиях извращенного права мы не можем отклонить целиком утверждение Моргена о том, что как судья он должен был работать с таким законом, какой действовал на тот момент. Выполнение рекомендации пренебречь правом, полностью игнорируя законы и прецеденты, чтобы следовать только морали, подвергло бы оговорку Дворкина для Зигфрида, если это может сойти ему с рук, более серьезной проверки, чем те, через которые проходил в своей деятельности Морген. Усиление связи между правом и моралью – вот рецепт лечения болезни национал-социалистической правовой системы. Если мораль и справедливость образуют неотъемлемую часть права, такая деградация права становится невозможной. Понятие юридической силы зачастую так тесно связано с моральными критериями, что некоторые нормы национал-социалистического права больше не могут называться законными. Дело Моргена служит для нас предостережением. Стратегия национал-социалистов, утверждавших, что право, мораль и политика составляют единство, была направлена на подрыв важнейшей функции морали по созданию оснований для реформирования закона и при необходимости противодействия ему. Утверждение, что правовые императивы являются также и этическими императивами, может только усилить власть несправедливого режима, поскольку является попыткой установить контроль над самыми глубокими личными убеждениями человека. Конечно, мораль должна быть первичным стандартом для правовой системы, но разделение между нормативными сферами права и моралью сохраняет корректирующую функцию нравственной интуиции. Вместо того, чтобы поощрять морализацию права, мы скорее должны требовать, чтобы право удовлетворяло таким формальным условиям, как публичность, прозрачность и отсутствие произвольности Простое требование обнародовать судебные приказы уже могло бы предотвратить худшее проявление национал-социалистического режима. Мы будем рады, если эта книга удержит хотя бы некоторых наших коллег от использования Хлокоста в качестве удобного источника примеров безнравственности. Гораздо лучше будет присмотреться к моральным изъянам реальных людей, своенравной жестокости коменданта Коха, Слепой добросовестности Норберта Поля или Курта Миттельштетта, развращенности Оскара Дирлевангера или ущербной совести Конрада моргина